Грубое его лицо было изборождено глубокими морщинами, глаза сурово глядели из-под забрала шлема. Когда кардиналы и их приспешники наконец осипли от крика, граф де Фре заговорил. Его четкая, размеренная речь отдавалась гулким эхом под сводами церкви. "Мистиры, я нахожусь здесь по приказу легента Франции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 не легко сносить подобные удары и притворно сокрушённо бормотал что-то невразумительное, как бы присоединяя свой голос к протестующим крикам кардиналов. Орно Дош, кардинал Камерлинг, быхатый полнокровный прилад, бросился к графу де Форе и заявил ему угрожающим тоном: "Напоминаю вам, месье, что папу в таких условиях выбирать не положено".